Глава четвертая Спешившись, экстраординарии навалились на огромные створки квиринальских ворот, что в северной части Рима. Ворота оказались не заперты, охраны на стенах не было. Никто не задержал гальских легионеров. Когда настал решающий час, в городе поднялась суета, а улицы у ворот обезлюдили. Тяжелая поступь легионов была подобна приглушенным раскатам грома, Экстраординарии чувствовали, как земля дрожит под ногами солдат. Из щелей между камнями мостовой поднималась пыль. Пятнадцать тысяч воинов шагали к городу, который объявил их изменниками. Легионеры шли шеренгами по шесть человек, и конец колонны терялся где-то вдалеке. Впереди ехал Цезарь на темном скакуне лучших испанских кровей. По бокам, отставая на шаг, двигались Марк Антоний и Брут, держа на готове щиты. Замыкали группу, следующие в ряд Домиций, Цирон и Октавиан. Торжественность минуты заставляла всех трепетать. Для каждого Рим был и родным городом, и долгожданной мечтой. Однако вид опустевших стен и неохраняемых ворот вызывал тревогу. Никто не шутил, не смеялся. Солдаты тоже шагали в молчании. Город ждал. Юлий въехал под арку ворот, и когда ее тень легла на лицо, улыбнулся. Цезарь видел города Греции, Испании, Галлии. Но это лишь жалкие подобия Рима. Строгое расположение домов, прямые ряды камней на мощенных улицах. Все такое родное и знакомое. Юлий даже расправил плечи. Натянул поводья и повернул коня направо, туда, где его ждал форум. Несмотря на серьезность момента, Цезарь с трудом сохранял торжественный вид. Губы сами раздвигались в улыбку, хотелось кричать приветствие и людям, и родному городу, невиданному столько лет. В городе улицы уже не пустовали. Любопытство заставило людей открыть окна и двери домов и лавок и впустить внутрь солнечный свет. Римляне во все глаза глядели на гальских легионеров, вспоминая удивительные истории об этих солдатах. Любой мужчина, любая женщина все время слушали донесения из Галлии. Как тут устоять и не посмотреть на легендарных воинов во плоти? Кидай монеты, Цирон! Давай скорее! крикнул Юлий через плечо и усмехнулся напряжению гиганта. Как и у Октавиана, у Цирона на седле висел большой мешок, и, запустив туда руку, он выгреб горсть монет. На каждой был изображен тот, кто ехал сейчас впереди. Серебро звенело по камням мостовой, из укромных уголков выскакивали мальчишки и хватали катящиеся монеты, не давая им остановиться. Юлий вспомнил, как давным-давно стоял за спиной Мария во время триумфа, и толпа колыхалась, собирая монеты. И это не просто деньги, потратят их одни бедняки, остальные сохранят их на память или сделают подвески для жен или возлюбленных». На монетах — изображение человека, который прославился победами в Галлии, но которого близко почти никто не знает. Возбуждение детей передалось и взрослым. Все больше и больше народу хватали монеты и радостно смеялись. Стало окончательно ясно — легионеры пришли в город не грабить и не разрушать. Завоеватели так себя не ведут. Цирон и Октавиан быстро опустошили мешки, и из задних рядов им тут же передали другие — Толпа разбухала, точно половина города только и дожидалась какого-то сигнала. Попадались хмурые, сердитые лица. Кое-кому не нравилось, что на улицах Рима так много вооруженных солдат. Однако по мере продвижения колонны недовольных становилось все меньше. Проезжая мимо старого дома Мария, Юлий посмотрел сквозь решетку ворот во дворик, который впервые увидел мальчишкой. Оглянувшись, поискал взглядом Брута. Тот наверняка тоже вспомнил о старых временах. «За воротами царило запустение, но скоро дом возродится и снова заживет». Юлию понравилась эта мысль, и он решил украсить подобной метафорой свою речь на форуме. Выступление должно прозвучать так, словно он говорит в порыве, однако каждая фраза давно продумана и записана о еще в пшеничных полях Этрурии. «Казалось, это знак судьбы. Юлий двигался тем же путем, каким шел когда-то с перворожденным легионом». Тем, первым, который позже распустили враги Мария. Его дядя тогда явился прямо в Сенат и потребовал заслуженного им триумфа. Вспоминая Мария, Юлий растроганно покачал головой. Не человек был, а буйвол. Законы для него ничего не значили, а чернь просто благоговела перед дерзостью полководца. Мария выбирали консулом столько раз, сколько не выбирали никого за всю историю Рима. Отчаянное тогда было время, не то что сейчас, и мир тогда казался меньше. Какой-то мальчишка бросился за монетой прямо на дорогу, и Юлий натянул поводья, боясь сбить малыша. Тот схватил свое сокровище и, довольный, крепко зажал в поднятой руке. Но тут мать утащила счастливца с опасного места. Не успели приблизиться ехавшие следом, а Юлий пришпорил коня, гадая, как предсказатели истолкуют это небольшое происшествие. Жрецы в храмах, несомненно, уже роются по локоть во внутренностях жертвенных животных, пытаясь узнать будущее. Юлий вспомнил о Кабере. Жаль, старик не дожил до возвращения. Каберу похоронили в Галлии на морском берегу. Народу прибывало, праздничное возбуждение росло, словно радостная весть успела облететь каждую улицу. Гальских легионеров незачем бояться. Они пришли с миром, они раздают деньги и не обнажают оружие. С увеличением толпы улицы становились все шумнее. Юлий слышал даже крики торговцев, предлагающих свой товар. «Интересно, сколько розданных сегодня монет пойдет в уплату за прохладное питье или кусок мясного пирога?» К удовольствию Юлия его солдаты были взволнованы не меньше, чем запрудившие улицы горожане. Те, у кого были родственники, искали их в толпе, и все лица расплывались в улыбках. Дорога вела вниз, к форуму, и Юлий почувствовал приближение к открытому пространству задолго до того, как подъехал. Образ этого места, в самом центре города, он пронес неизменным через долгие годы разлуки. Цезарь едва удерживался, чтобы не погнать коня вскачь. Минуя роскошные дворцы и храмы, Юлий не замечал их, он устремил взгляд вперед. Все сильнее и сильнее жгло солнце. Подъезжая к сердцу Рима, Цезарь чувствовал возбуждение, какого и сам от себя не ожидал. На площади теснился народ, тысячи людей. Многие выкрикивали приветствия, но, несмотря на их веселье, Цезарь понимал, что от него ждут зрелища, такого, о котором можно будет с гордостью рассказывать детям и внукам. Для него оставили проход к новому зданию сената, Юлий повернулся туда, где раньше стояла старая, но тут же о нем позабыл — Рим больше, чем здание, больше, чем история. Город обновляется с каждым новым поколением, ведь люди забывают о прошлом, и Юлий тоже участвует в возрождении Рима. Полководец смотрел прямо перед собой и улыбался горожанам, и они кричали все громче. Сзади маршировали легионеры, но Юлию казалось, что он едет совсем один под слепящим солнцем. Не в силах больше двигаться шагом, Юлий пришпорил скакуна, и копыта быстрее застучали по камням. Почти рядом ступени сената. Юлий послал коня вперед, в три скачка оказался на крыльце и повернулся к бескрайнему морю лиц. Он не был тут десять лет, в течение которых пережил страх, боль и потери. Но он вернулся, и Рим принадлежит ему». Легионы текли на форум, образуя в разноцветной толпе сверкающие квадратные островки. Граждане и рабы смешались, стремясь пробраться поближе и ничего не упустить. Многие бедняки, охрипнув от воплей, продирались к ступеням Сената. Колонны солдат наконец-то остановились. Командиры решили, что неразумно и опасно собирать всех в одном месте. Юлий радостно засмеялся. «Я вернулся!» — проревел он над головами людей. В ответ донеслись приветственные крики, и Цезарь поднял руку, призывая к тишине. К крыльцу подъехали Брут и Марк Антоний, спокойные и веселые. Брут придвинулся к Марку Антонию, что-то сказал ему, и оба тихо засмеялись. Понемногу волнение улеглось, и люди замерли в ожидании. «Мой народ!» — произнес Цезарь с каким-то удивлением. «Десять лет я думал о том, как встану здесь перед вами!» Эхо его голоса, отраженного храмами, неслось над площадью. «Я показал нашу мощь в Галлии! Я низверг тамошних царей и привез сюда их золото!» Толпа восторженно заревела, и Юлий понял. Он выбрал правильный тон — Более серьезные аргументы он приведет позже, когда этот первый день останется позади. «Я построил на новых землях дороги и выбрал земельные наделы для наших граждан. Вы мечтали иметь землю, вы ее получите, и вы, и ваши дети. Ради вас я пересек моря и создал новые карты». Он переждал, пока утихнет шум. «Сквозь годы я пронес Рим в своем сердце, и я не забыл мой город!» Слушатели опять разразились воплями, и Юлий снова поднял руки. «Но этот радостный миг омрачен! Стоя здесь перед вами, дыша родным воздухом, я знаю, что кое-кто мною недоволен!» Тон его стал суров, и в толпе воцарилась полная тишина. Я здесь и готов ответить на любые обвинения в мой адрес. Но где же те, кто обвиняет Цезаря? Выйдут ли они вперед, если я приглашу? Пусть выходят, мне нечего скрывать! В ответ раздался чей-то крик. Цезарь не разобрал слов, и в окружении крикуна засмеялись. Неужели правда, что Помпей оставил город, что сенат, которому вы доверили защищать ваши жизни, покинул Рим? Их поступки говорят сами за себя. Рим заслуживает лучшего, чем они. Вы заслуживаете лучшего, чем правители, ускользающие под покровом ночи, как только открылся их обман. Но я не собираюсь угрожать и злобствовать. Я намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост консула. Кто может отказать мне в этом праве? Кто из вас станет спорить со мной о римских законах? Юлия окинул взглядом ходящую волнами площадь. Он любил римлян, Нистовых в своей любви и ненависти и жадности. Любил за упрямство и непокорность, за радость, которую испытывал, играя на чувствах толпы. Это погубило уже многих политиков, но только ради этого стоило рисковать. «Тем из вас, кто страшится грядущего, скажу, я достаточно навидался войны, я постараюсь помириться с Помпеем и Сенатом, а если они откажутся, я попытаюсь снова». «Я не возьму время ни одной жизни, если меня не принудят! Приношу в том клятву!» Где-то в толпе закричали. Дюжина солдат десятого во главе с Регулом протискивались туда, торопясь выяснить, в чем дело. Народу набилось много, и люди едва могли пошевелиться. Юлий удивлялся тем, кто даже такой день считает удобным случаем для грабежа или воровства. Хорошо бы Регул поотрывал негодяям головы. «Если мне придется прибегнуть к военным действиям, чтобы прекратить диктатуру Помпея, я поведу их вдали отсюда. Пока я жив, я буду защищать Рим. Клянусь вам перед лицом всех богов. Я стою за законные выборы, и если вы сделаете меня консулом, я найду Помпея на краю земли и лишу его власти. Помпей не придет сюда, пока я жив». Юлий перекинул ногу через седло и в следующую секунду, выпустив из рук поводья, преклонил колени на белом мраморе. Вытянув шеи, люди подались вперед и смотрели, как он нагнулся и целует камни. Затем Юлий поднялся, и его доспехи вновь засверкали на солнце. — Я подданный Рима! Моя жизнь принадлежит вам! Возможно, пример подали легионеры, но через минуту вся площадь ревела от восторга. Из всех радостей ни одна не могла сравниться для Юлия с подобным беспримесным счастьем. Слушать, как народ иступленно выкрикивает его имя. Цезарь поднял поводья и погладил испуганного коня. «Я завоевал для вас Галлию! Там богатые и плодородные земли! Они станут вашими! С гальским золотом мы построим новый Рим, еще более великий и могущественный!» «Новый форум, суды, арены, ипподромы, театры, бани — все это для вас. Взамен я лишь прошу поднять голову и увидеть, что вы ходите по улицам столицы мира. Все дороги ведут к нам, все суды получают свои полномочия от нас». «Помните, Рим — первый из городов, и будьте всегда его достойны! Мы — тот светоч, на который держат путь Греция, Испания, Галлия, Британия! А самым бедным я хочу сказать — трудитесь, и на вашем столе будет пища! Боритесь за справедливость, и она восторжествует!» Между тем солдаты Регула поймали тех, кто вызвал на площади переполох. Цезарь увидел, как ведут троих связанных мужчин, и про себя пообещал. Негодяи пожалеют, что прервали его речь. Юлия окинул взглядом сломанные бронзовые двери сената, покосившиеся на петлях. Невольно он почувствовал печаль и, прежде чем снова заговорить, сделал глубокий вдох. «Вы изберете новых сенаторов, у которых достанет мужество отвечать за свои действия. Те, кто убежал отсюда, жалкие людишки, и я обязательно скажу им это, когда поймаю их». По форуму прошелестел смешок, и Юлий кивнул. «Если Помпей откажется от мира, который я предлагаю, я не брошу вас и не оставлю без защиты. Здесь находятся мои лучшие солдаты, так что порядок вам обеспечен. Рим нельзя бросать на произвол судьбы. Мой город нельзя подвергать риску». Слушатели жадно ловили слова Юлия, и он вновь почувствовал подъем. «Но все это в будущем». «Сегодня и завтра. Моим воинам нужно доброе вино и общество красавиц. Я покупаю каждую амфору в Риме. Мы станем веселиться. Галия наша, и я дома!» Церон и Октавиан стали бросать серебро во хрипшую от криков толпу. Юлий направился в пустующий зал заседаний и жестом пригласил офицеров следовать за ним. В дверях Брут обернулся и посмотрел на форум. «А если бы Помпей не уехал?» — спросил он. Юлий пожал плечами и перестал улыбаться. «Пришлось бы его убить. Рим мой и всегда был моим». Он вошел в прохладный зал, а Брут помедлил на крыльце. Гулкое здание сената почти не отличалось от старого, жившего в памяти Юлия. Стены тут облицованы кремовым мрамором. Видимо, строители пытались воссоздать старую курью. Но это не тот зал, который видел спор Мария и Суллы, который слышал голос Катона, страстно убеждавший слушателей. Цезарь никогда не считал, что сожжение Старого Сената такая уж трагедия. Однако теперь у него щемило сердце, словно он лишился чего-то важного, последней опоры. Отныне какая-то часть его души вечно будет стремиться в прошлое. Офицеры заняли места на скамьях, и Юлий попытался прогнать посторонние мысли — Марий отругал бы племянника за подобную слабость. Прошлое казалось безмятежным, потому что уже прошло, и в нем не осталось неизвестности. А чтобы смотреть в завтрашний день с его опасностями, нужна сила и смелость. Юлий сделал глубокий вдох. В новом зале пахло деревом, краской и свежей побелкой. «Цирон, найди мне Адана. Нужно записать распоряжение». Цирон быстро поднялся и вышел. Юлий с улыбкой взглянул на остальных. «Октавиан», «Марк Антоний», «Брут», Домиций. «Эти люди, которым можно доверять, люди, с которыми он построит державу». «И пусть будущее вызывает сомнения и опасения, в нем есть место и мечтам». Юлий не решался загадывать, куда приведет выбранный им путь. «Итак, друзья, мы не напрасно перешли Рубикон. Начало получилось хорошее». Вошел секретарь, сел на скамью и приготовил письменные принадлежности. Испанец не мог удержаться от любопытства и жадно рассматривал все вокруг. Для него это поистине легендарное место. Глаза Адана блестели. «Позаботьтесь найти казармы и жилье для наших людей», начал Юлий, когда секретарь приготовился записывать. «Займись ты, Цирон. домиций, пусть сегодня вечером все вино до да последней капли наливает каждому без всякой платы». Скупи все вино в городе, дай любую цену, но к полуночи пусть Рим будет пьян. А люди должны почувствовать тяжесть нашего золота в своих кошельках. И еще я хочу, чтобы на каждой улице и в каждом состоятельном доме сегодня пировали и принимали любого гостя. Поставить факелы на перекрестках и дорогах, закупить и для них все масло, какое есть. Сегодня следить за спокойствием в городе будет десятый, завтра — третий. «Должен же кто-то не пить и поддерживать порядок. Октавиан, отправь одну центурию экстраординариев в Остию. Пусть проверят, отплыл ли Помпей. У меня нет причин не доверять разведчикам, однако Помпей — это еще та лиса». Цезарь задумался. Марк Антоний кашлянул и спросил. «Как быть с сенаторами, оставшимися в городе?» Юлий, понимающий, кивнул. «Им нужно оказать почтение. Сенаторы — наша опора. Они придадут выборам законность. Провозгласим их смельчаками, которые не покорились Помпею. Сделаем из них героев. Попросим участвовать в моем правительстве и пообещаем безопасность. Сенаторы нам пригодятся». «А выборы?» — продолжил Марк Антоний. «Хотелось бы устроить их побыстрее». «Вот ты и займись. Нам нужны консулы, магистраты, квесторы, претеры для новых земель в Галлии». Начни послезавтра, когда у людей пройдет похмелье. В частности, на твое усмотрение, но должности следует распределить быстро. Нужны два консула, чтобы возглавить сенат. Я мельком видел, кто остался из знати. Если я в них не ошибся, они уже соображают, какие извлекут выгоды, примкнув к нам». По лицу Юлия пробежала тень. «Только обойдемся без Бибула. Даже если Бибул в городе, мне он не нужен. Для него у меня нет должности». Марк Антони кивнул, и секретарь продолжал скрипеть стилосом, но Юлий тут же заметил. «Сотри это, Адан. Не нужно каждый раз записывать личное мнение. Все слышали, и это достаточно». Он проследил, как молодой испанец проводит повозку большим пальцем, стирая написанное, и остался доволен. «Мы начинаем долгий путь. На постройку флота уйдут месяцы, и я успею пересмотреть все римское законодательство». «Когда мы уйдем, в городе будет больше порядка, чем когда мы пришли. Начнут действовать законы. Все увидят, что я держу слово. Я начну с судебной реформы. Не допущу больше ни взяток, ни протекций. Я дам городу возможность жить, как полагается, как он жил при наших отцах». Юлий замолчал, оглядывая гулкий зал и представляя его заполненным юристами и чиновниками. Нам придется управлять целой галлией. Нам нужно продолжить строительство дорог и огораживание участков. Нужно собирать налоги и сборы для государственной казны. Это нелегко. Думаю, наши гальские легионы с радостью вернутся домой в свое время, представив масштаб предстоящей работы. Юлий усмехнулся. «Я построю флот, и все легионы, кроме одного, отправятся на юг. Галлия больше не восстанет. А если и восстанет, то очень нескоро». «А у нас достаточно солдат, чтобы одолеть Помпея?» — негромко поинтересовался Марк Антоний. Юлий взглянул на него. «Если на нас двинутся все греческие легионы, нас растопчут. Но мы ведь пощадили солдат в Карфинии, так ведь? Слух об этом дойдет даже до Греции. Сами солдаты Помпея охотно разнесут новость. Каждый задумается, на той ли он стороне. И еще многие присоединятся ко мне». Юлий замолчал и посмотрел на своих соратников. «Я настигну врага», — продолжил он, — «и конец может быть только один. Помпей мне никогда не уступит. Я пообещаю тем, кто сложит передо мной оружие, прощение и уважение. Я стану символом старого Рима, в противоположность новому. Я напишу диктатору открытое письмо, и пусть его размножат, и буду упрашивать Помпея предпочесть ссылку, дабы не проливать кровь сограждан». Цезарь неожиданно рассмеялся. «Я сведу Помпея с ума!» «А кто останется управлять Римом во время твоего отсутствия?» — спросил Марк Антоний. Брут поднял глаза на Цезаря и крепко сжал пальцами подлокотники. Юлий не повернулся в его сторону. «Ты уже показал себя, Марк Антоний. Пока я веду войну в Греции, никто не сможет управлять Римом лучше, чем ты. Выдвигай свою кандидатуру на пост второго консула и станем править вместе». «Я верю, что, когда вернусь, ты сохранишь мне верность». Марк Антоний обнял своего командира. Ноги у него подкашивались от волнения. «Врата Рима всегда будут открыты для тебя», — сказал он. Брут поднялся, совершенно бледный. Он как будто собирался заговорить, и Юлий бросил на него вопросительный взгляд. Но Брут поджал губы и покачал головой. «Мне нужно проверить солдат», — выдавил, наконец, он и вышел из зала. Марк Антоний расстроился, совесть не позволяла ему промолчать. «А как же Брут, господин? Брут заслуживает того же, если не большего!» Цезарь криво улыбнулся. «Ты, Марк Антоний, сохранишь в Риме порядок. Ты уважаешь закон и будешь с удовольствием решать повседневные дела. Однако не обижайся, ты не тот полководец, который сможет разбить Помпея. Твоя сила в другом, а Брут нужен мне именно в грядущих сражениях». «Он прирожденный воин». Марк Антоний вспыхнул. «Похвала ли это?» «Думаю, следует сказать об этом и ему, господин». «Разумеется, скажу», — ответил Юлий. «А теперь к делу. Пусть Рим сегодня ликует. Во имя богов, мы же дома». Брут вышел на крыльцо и чуть не ослеп от солнечного света. Он смотрел на текущую с форма толпу и задыхался. Если люди его и видели, они ничем этого не показали, и у Брута возникло странное ощущение, что он невидим, точно некий призрак. Он едва не закричал, так хотелось услышать свой голос и развеять наваждение. Ему было холодно, как будто он стоял в тени, куда не проникают лучи солнца. — Я заслужил чуть больше, — произнес Брут прерывающимся голосом. Он с трудом разжал правую руку. Оказалось, рука пожелтела, и ее свело судорогой. Наверное, в тот момент, когда Цезарь отдал все Марку Антонию. Зная только Брут, что этот человек может стать его соперником, он еще в Галлии отвел бы товарища темной ночью в сторонку и перерезал ему горло. Брут представил это, и картина пришлась ему по вкусу. В нем поднималось праведное негодование. Там, на берегу Рубикона, казалось, что все полководцы идут на риск ради общего дела — а послушать Цезаря он пришел с севера один. Брут разглядывал спешащих мимо римлян и вдруг почувствовал, что их безразличие дает ему некую свободу, словно с него упали тяжелые оковы. Он даже пошатнулся от боли и облегчения. Найдя глазами мальчика, который держал его коня, Брут в оцепенении спустился по белым ступеням. Толпа вокруг двигалась и редела, подобно клубам дыма. Через несколько минут Брут смешался с людьми.